Людишки, как говно, бываю, Я их топлю, а не всплываю РАССЛЕДОВАНИЕ На утро Димон, сияющий как золотая медаль, ушел с Леной. Один осталось. Когда я, сверкая над зубами, вышел на кухню, она уже сварила кофе и, разлив его по чашкам, терпеливо ждала меня. «Кушать тебе», — сказал я, присаживаясь рядом. «Больше надо». «А тут очень костлявая». Оксана за своим столом демонстративно фыркнула. «Вот, гляди, какая Оксана пухлая», — невозмутимо продолжал я. «Словно... словно перс Галушкин», — ляпнул я. «Какой такой перс? Почему Галушкин? Так, к слову, пришлось. Оксана снова фыркнула и надулась. Мы принялись за кофе, а в это время из комнаты Сидрича послышалась безумная музыка эфира. Марзянка, обрыв каких-то радиопередач и прочее. Старый шпион вновь вышел на связь с Вашингтоном. Сидрич передавал шифровкой, специально разработанной в ЦРУ, чтобы сбить с толку русскую контрразведку. Баран, баран, я узбек. Нет, я, я не узбек, нет, я гондон, то есть я пидер или пидер. Баран, я забыл свои позывные. Ты добоёб, Сидрич. ответил из Вашингтона. «Баран, баран, я боеб. бодро продолжал Сидорович. «Держу ситуацию под контролем, граната на месте, кольцо еще не сорвано». «Странности на чёрлись?» поинтересовались из Вашингтона. «Да нет, вроде», нерешительно промямлил старый шпион. «Никаких странностей не наблюдаю». А «Отожни бы», заявил Црул. «Сколько времени наблюдаете объект?» «Вот уже вторая неделя пошла?» «А странностей говоришь, всё нет? Да ты вправду долбоеб, Сидорович». перебил его насмешливый голос. «Вторую неделю не можешь взять пробу металла!» «Захотел обратно в Вашингтон?» Тут Сидорыч заскулил что-то уж совсем невразумительное, упал перед передатчиком на колени и принялся бить себе микрофоном в грудь. «Христом Богом, Спасителем!» «Позволь поменялись!» произнес равнодушный голос. «Ты отжныний ганджон. «А вы?» пискнул сидорович «А я хороший человек!» «Конец связи!» Оксана таращилась на нас и улыбалась. «Вот дура!» Подумал я и умно улыбнулся в ответ. Диана улыбнулась в ответ глупо. Потом вспомнила про бабушку из Симферополя и забеспокоилась. «Мне пора», — сказала она, — «меня бабушка заложит». всем чем ты хороша?» — говорю. «Только костлявая и бабка у тебя вредная. Вот ты Тихон подтвердит». «Мяу!» — сказал Тихон на редкость мерзким голосом. «Вот видишь, — говорю, — до чего твоя бабушка животное довела. А ты иди, ты своего добилась». «Ну да», — говорит Дина, — «добилась. Вот тебе телефон, ты при случае звони, да почаще». С тем она и ушла, оставив меня наедине с Оксаной. «Ну шо, дура?» — сказал я. «Ты тоже своего добилась. Ты мне всех девок так распугаешь, дура. Да ты сам дурак. Это еще почему? объясни -с. Оксана не объяснилась. Как раз наоборот. Ушла, хлопнув дверью. «Дура». За место нее на кухню выползала горбатая клава и спросила, не видел ли я Саши и ее Рогова. «Долбоеб твой Рогов!» — буркнул я. «Честно говоря, я не имел ничего против долбоеба Рогова. Просто хотелось сорвать на ком-то свою злость». Клава, как бешеная мышь, принялась защищать своего законного, перечислять его положительные стороны и вспоминать те редкие минуты, когда Саша был к ней добр. Мне стало скучно, а от скуки захотелось выпить. Хлебнувшись самогону, а нету, <ф -ф -ф -ф -ф. вот пидор Гоша со своими подъемками. Я стал раздумывать, где в такой ранний час можно раздобыть спиртного. У вшивина и паршивина можно, но они ж пьют такое, после чего рабчей покажется нектаром. К парашину, сверкнула мысль, и Фим нальет описание природы. Ефим Парашин обитал на втором этаже нашего дома. На второй этаж вела отмеченная котами лестница, упирающаяся непосредственно в дверь, с болтающимся на заплях звонком и незатейливой табличкой оповещающей. В Шивину звонить два раза, Паршивину звонить тоже два раза, Парашину не звонить. Конец описания природы. Кто-нибудь другой наверняка спасовал бы перед такой табличкой, но я не из таковских, я знал ее бутафорскую сущность. И зная, просто толкнул дверь ногой. Дверь распахнулась, и я вошел в дурно пахнущий коридор. Пахло шивином, пахло паршивином, тонко пахло парашином. Кто-нибудь другой наверняка зажал бы пальцами нос и бросился на утек. Но я же привык к изобилию ароматов наших соседей сверху. И смело пошел на запах парашина. Парашин сидел в обществе Саши Рогова, и они пили коньяк и чачу. Описание природы. Чтобы дать полный развернутый образ Ефима Парашина, неплохо иметь приложение в виде фотографий. фас, профиль, затылок. И аудиокассет. Ефим Парашин толст и невысок. Ефим Парашин носит квадратные очки. Верхняя губа Ефима Парашина срослась с носом. Нижняя губа Ефима Парашина выпечена вперед и прикрывает верхнюю. Волосы Ефима Парашина выстрижены под машинку стригучим лишаем. Это придает Ефиму Парашину несколько проплешин на затылке. Уши Ефима Парашина напоминают ракушки рапаны. Если вы знаете, что такое ракушки рапаны. Фима прикрывает их наушниками, из-за чего кажется, что уши у него двойные. Со стороны может показаться, что Фима слушает музыку, но это не так. Фима не слушает музыку, хотя пристальный наблюдатель наверняка заметит, как припухший Фимин язык переваливается в промежутки между верхней и нижней челюстью, то Фима подпевает своим до невозможности мерзким голосом. До невозможности, потому что голос этот невозможно описать. Представьте себе яростно ворчащего медведя-гнова. Смешайте это ворчание со звуком открывающейся двери и придайте полученному синтезу самый мерзкий тембр, который только можно себе вообразить. Одним словом, нужно прикладывать аудиокассету. Конец описания природы. Недовольно проворчал Парашин завидя меня. «Привет, Фим», — ответил я. «Я к тебе». Удивительное дело, буркнул Фива. — А так и подумал. Хочешь чачу? Чачу, Рогову, отмахнулся я. Аналика мне друг мой Ефим коньячку. Рогов нервно сидящий напротив меня, неодобрительно посмотрел на коньяк и подлил себе чачи. Тебя вон клавы искала, сказал я ему. Что говорила? Поинтересовался Рогов. Я, насколько мог подробно передал содержание пылкой клавины речи. Гарбат согнул, рассмеялся Рогов. Фим, наливай. Рогов подставил опустевший стакан. Добряк Порашин не заставил упрашивать себя дважды. Налил чачи Рогову и коньячку мне и себе. Хитрый ты, Фима! подебнул Я. И коньяк у тебя, и чача. Где берешь? Купаю, заворовал «А «Э, Что? А где покупаешь? Весь город вон страдает под безводочным временем рабчая. А он ведь тили покупает. А ну калиш! Коммерческий рыб покупаю!» Пожал плечами Парашин. Там тебе и водкой и, и что хочешь. Два стакана коньяка уже приятно хлопали меня по мозгам, и я, подражаю Дику Трейси, поднялся во весь свой богатырский рост, брезгливо ухватил маленького Фиму двумя пальцами за шиворот и загрохотал. «Откуда у тебя столько денег, гниль порашен Фима обиделся. «Сам ты порашен неожиданно сказал он. «А деньги здесь ни при чем. Людей надо знать. Человек-человеку друг, ты понял? Не, бесплатно дают». «Эти ж из ларьков и бесплатно?» — удивился я. «Почему из ларьков?» — вспыхнул порашен Шофер Ваня Тургенев, кореш мой, душа человек. Это он, коньяк с городской базы по разводит. С какой такой базы? Оживился я, почуяв свежий след. С такой надо, с такой базы. С городских продовольственных складов. Так оттуда же по магазинам развозят. Ахнул я. А Ваня по ларькам, Тургенев, кореш мой, душа. Прихожу к нему, сажусь и смотрю в глаза, долго-долго смотрю. А потом говорю, здравствуй, Ваня. А Ваня, кореш, мне, ой, фи, не воняй. А я ему, да побойся бога, Вань, какая вонь между друзьями. «Ну, тут они почему-то за животы ну наваляться по полу». «А я говорю, Вань, ты пьяный, что ли?» а «Он, ой, не могу, ой, Фима, подвязывай». «Вот посидим мы с ним вот так, поговорим минут десять, а потом кореш мой убегает подсобку и приносит ящик коньяку, ставит». «Бери, — говорит Фима, — такой ёбой! Ваньки Тургенев для меня ничего не жалко. Вот что значит настоящий кореш. А ты, деньги, деньги!» Фима зарылся носом в стакан и с благодарностью хлюпнул. «Для разнообразия я решил попробовать чачи. Чача воняла, как Фима, обжигала горло. и тревожило желудок. Тазик там!» — сказал Фима. «А если хочешь, можно и в окно?» «Спасибо тебе за все, Ефим Зеленая!» — вздохнул я. «Передавай привет Вань своему Тургеневу!» «Я пошел!» Прямо от Парашина я выбежал во двор с глотком свежего воздуха. Проблевавшись на помойке и спугнув парочку нерестящихся котов, я почувствовал себя лучше. Чаще меня покинуло, а коньяк уже плескался на уровне глаз и звал к действию. Я сел на трамвай и покатил к городским складам. «Описание природы». Городские склады представляют из себя ряд длинных одноэтажных бараков, обнесенных колючей проволокой. Полосатый шлагбаум поднимается и опускается, выпуская и впуская грузовики и рефрижераторы. Конец описания природы. «Я к Вань Тургеневу», — сказал я на проходной. «Ну, а ты кто?» — спросил меня вахтер, старик на деревянной ноге с медалями. «Корешь его». «А звать как?» Я подумал и соврал. «Ефим Парашин». Вахтер тут же зажал нос. «Подожди здесь!» — гнусаво проговорил он, после чего принялся накручивать диск телефона. «Седьмой склад!» — загорлал он гайморитным голосом. Они еще не уехал! Дайте ему трубочку! Вая, тут тебе горишь пришел, Ефим говорит! Парашин! Пустить?» «Гради!» — старик отчаянно замахал мне рукой. «Да побыстрей!» — я шмыгнул на территорию базы. Поплутав между огромными холодильниками и забитыми бараньими тушами, я не без труда нашел седьмой склад. У склада стоял грузовик. И люди в синих халатах грузили на него ящики с водкой и коньяком. Кабина водителя пока пустовала. Я закурил сигарету, ленивым шагом подошел к машине, забрался на водительское место. Конечно, неплохо было бы угнать грузовик и получить при этом ресурс водки на всю оставшуюся жизнь. 10 на 10, 100, вычислил я. 5 ящиков в высоту, 500 на 20, двадцать тысяч. 10 тысяч бутылок на первое время хватит. Но грузовик я угонять не стал, поскольку для начала не умел водить машину. Вместо этого я распахнул бардачок и обнаружил там пачку путевых листов, накладные, а также одну, одну бутылку столичной водки, которую запасливая Ваня припрятал на дорожку. Все это вместе взятое я распихал себе по карманам и поспешно вылез из кабины. Люди в синих халатах продолжали грузить водку, шофер Ваня Тургенев по-прежнему скрывался в складах. Я решил, что миссия моя на базе завершена, и поспешил неторопливо удариться. Однако через проходную не вышел, а подлез под колючей проволокой, извозившись в пыли и слегка продрав рубашку. Философское рассуждение. У Вильяма Шекспира была борода. Прекрасная бородка в испанском стиле была у Мигеля Сервантеса Саведры. С другой стороны, у Гёте и Шиллера уже не было бороды, как и у романтически настроенного Байрона. Пушкин носил бакенбарды, а вот бороду нет. У Лермонтова из всей бороды пробивались лишь маленькие смешные усики над верхней губой. У Гоголя усы были куда приличней, К тому же имелся хороший архидлинный нос. А бороды не было. Зато у Льва Толстого борода была. Бородою щеголял Достоевский. Отличная борода была у Тургенева. А вот у Маяковского не было. Обидел бог бородою и Блока. Совершенно безбородым скончался Джек Лондон. Зато у Хемингуэя К старости пробилась какая-никакая борода. Солженицын был поначалу бородом а затем отрастил бороду и получил Нобелевскую премию. Все это лишний раз говорит о том, что переменчива литературная мода. Конец философского рассуждения. Дядя Володя открыл мне по пояс голый. «Не падай в обморок», — предупредил его я, «но я тебе сейчас что-то расскажу». «А я и не падаю», — ответил он. «Я слушаю». «На кухню?» — предложил я, извлекаясь за пазухи водку. морозилку, лаконично сказал дядя Володя. «Пока водка остужалась, мы выкурили по сигарете, и я начал хвастаться своими успехами. Рассказал про Вику, про Дину, про тупую, блядь, Лену. А еще я утром с Парашином чачу пил», — закончил перечень своих подвигов я. «Ну, ты просто геракл», — заметил дядя Володя. «В штаны накакал», — привычно сдрифмовал я. «Ну, тебе виднее», — усмехнулся дядька. «Как ты думаешь, откуда у меня водка?» — предверил его вопрос я. «Теряюсь в догадках. Я открою тебе глаза на истину. Торжественно пообещал я. «И за стаканчиком доброй водки ты узнаешь историю греха и позора». Снабдив свой рассказ таким интригующим предисловием, я долго мучился, пересказывая свои похождения в качестве частного сыщика. «Это будет сенсация!» – закончил я. «Бомба!» «Не будет!» – сердито возразил дядька. «Все это голословие!» «А это!» – закричал я, выдирая из карманов путевые листы и накладные. «А это!» «А это!» Под конец я распахнул морозилку, вытащил бутылку водки и со стуком поставил ее на стол. «А это!» «Это водка», — сказал дядька. «И где ты ее спиздил?» «Я принялся пересказывать историю по новой». «Интересно», — сказал дядька. «А водку ты где взял?» «Где взял, там уже нет», — буркнул я. «В бардачке». «В каком таком бардачке?» «В кабине вместе с документами». «Любопытный, кстати, документ», — сказал дядька, разглядывая накладную на свет. «А водку ты где взял?» — Купил! — простонал я. — Срок. У трёх блюдей. им: Вера, Надежда и Любовь. Из них трёх, заметь, дядька, Надежда умирает последний. Ну ты спросишь, почему? — А потому, что дядька жить хочет. — Ты философ! — воскликнул дядька. — Есть грешок! — поморщился я. Жалко, что водка кончилась. С грустью заметил дядька, стряхивая последние капли себе на язык и ставив пустую бутылку под стол. — А мы разве пили? — удивился я. — Очевидно. Дядька подкрёб щетину. хорошо что у меня еще бутылочка есть дядька пошарудил шкафчике и достал оттуда такую же бутылку столичной а ты где водку взял удивился я дядька начал объяснять длинные путана это я все понимаю пошел ему навстречу я а водку ты где взял ой гоша закричал дядька «Какой ты тупой «Чего?» – закричал я через плечо пошутил дядька он открыл водку и разбросал ее по стакану мы выжили по глотку и водка кончилась дядька тупо посмотрел на свой стакан на пустую бутылку и заметил. «Да, это очень важный документ». «Чё?» спросил я. «Подпись начальника базы Ебунова особенно интересна», глубокомысленно проговорил дядька. «Большая буква «Я», долгая извилистая линия, а в конце «Офф» с расчерком. Любопытный факт. Это уже материал. Либо власти обделывают свои делишки, либо...» дядька надолго замолчал. «Не сплю!» неожиданно воскликнул он. «Да неужели?» тонко пошутил я. «Бомба взорвется!» – прорычал дядька, с трудом вылезая из-за стола. «В редакцию!» Я и голый по пояс дядя Володя добрались до редакции на троллейбусе. «Это будет сенсация!» – уверял дядя Володя назойливого контролера. «Покупайте газету «Городские хроники». Взяв с контролера клятвенное обещание покупать, мы вышли из троллейбуса и побежали в редакцию».